«Ну что, как он? Примчался?» — довольно вопрошала Таня в трубке. «Примчался», — хмуро отвечала я, глядя на Рафа сквозь занавеску. «Наверное, нет ничего сексуальнее, чем мужчина в саду за демонтажем твоего забора. Даже так себе мужчина непременно наберёт очков. А такой, как Раф... В общем, от его вида можно ослепнуть, как если бы я смотрела на сварку». Я тяжело сглотнула и с трудом оторвала взгляд решив выпить чаю, чтобы хоть чем-то себя занять. «Чёрт, я бы всё отдала, лишь бы посмотреть, как Влад с ума сходит от ревности», — пищала в трубке Таня. «Расскажи». «Не понимаю, что вызывает у тебя такой восторг? Вот ты не захотела слушать, а мне теперь ещё больше кажется, что у Влада с его тренеркой всё плохо. Заметила, как он похудел?» «Нет, не давай закроем тему. Я не хочу, чтобы моя жизнь вращалась вокруг его». «Ладно, ладно, ты права, прости. Но мне ни капли не жаль. Так козлу и надо». Мне было неудобно перед Рафом. Вырвалось у меня, и я не сразу поняла, что именно ляпнула «Вот как?» Сразу же уловила суть Таня. «Так он был у тебя, когда Влад приехал?» «У меня. И да, мы переспали». «Ес!» — грянула она в трубке. Я покачала головой пялись перед собой. «Моя жизнь не будет прежней. А я тебе говорила. Определённо, лето за городом удалось. Но оно ещё не кончилось. Ты чего там? Грустишь уже?» «Он слишком классный, Таня. Так не бывает. Должно же с ним быть что-то не так». «Почему это?» «Потому что у всех что-то не так». «Нет, ну, у Рафа сложная работа. Поэтому он одинок, раненый. Взгляд этот его». Замученный он какой-то, уставший, что тоже неудивительно. Ну, максимум разведённые дети есть. Он бы сказал, у меня же есть. А сейчас он где? Ломает мой забор. Чего? Переделывает, новый ставит. Так, погоди. Он что, готовит, значит? Я загибаю пальцы. Бог в постели, это два. Ещё и хозяйство пошёл твоё чинить. «Знаешь, Наташ, ты права, с ним что-то не так. Бросай его срочно. Только скажи мне, где ты его бросишь, чтобы я подобрала?» Я прыснула. «Дорочка ты!» — вздохнула она в трубке. «Наслаждайся летом!» «Ты права», — улыбнулась я. «Завтра встречаюсь с дочкой, поэтому едем в город. Познакомишь его с Леной? Не знаю. Не хочу следовать примеру влады и втягивать детей в наши новые отношения». Это нелегко для них. Ты такая правильная. Я такая мать. Влад поступил по-свински, поставив детей перед свершившимся фактом и сразу же явив им Валерию. Вообще-то Валерия влезла в твою семью именно через детей. Это я так напоминаю. Поэтому твой Раф, как бы ты его сейчас не показала, ни в какое сравнение с появлением этой фитнес-козы в жизни вашей семьи не идёт, поняла? Быть может, но деликатность не помешает. Наташ, я просто так и вижу, как ты начинаешь виновато задвигать личную жизнь подальше от взгляда детей, которые, напомню, плевать хотели на твои чувства. Вовсе нет. Да, Наташ, только попробуй снова потакать им и беречь их в угоду их эгоизму. Я тебя отшлёпаю, ей-богу. Ты заслуживаешь быть счастливой. Я вздохнула. Подумаю над твоими словами. За окном послышался шум, и я вышла на крыльцо. Строительные материалы уже выгружали вовсю. Раф о чём-то говорил с водителем грузовика. А я ловила себя на невыносимом желании тоже навести бурную деятельность. А том мужчина работает, а я... М да Мне от многого нужно избавляться, помимо бывшего мужа в жизни. От привычки суетиться у гнезда, пока мужчина на работе. Быть ему полезной, лезть из кожи, чтобы соответствовать и не признавать своих собственных желаний. Я не просила Рафа ремонтировать мне забор. Хочет это его решение. Я могу разве что ещё нажарить ему котлет. И салатик нарезать к обеду. Пожалуй, да. Этим и займусь. Ну, может, кофе вынесу ещё. Что там у него с повязкой, кстати?